Глава третья Алло, Андрюша, это Татьяна тебя беспокоит. Привет. Что-то голос у тебя нерадостный. Случилось что? Да нет, просто замотался совсем. Дела одно за другим. То убийство, то грабеж, то бандитское нападение. Как взбесились прямо. И все такие одно другого краши. В смысле? Да глухари полные в смысле. И так с ног сбиваемся с тем, что есть, разделаться бы. а тут на днях еще и антиквара одного грохнули тоже вися кто то еще ой андрюшечка я вот как раз по поводу антиквара не расскажешь поподробнее эх танька никогда то ты просто так не позвонишь всегда с корыстными целями ну что же делать андрюшечка ведь я без вас никуда я ведь без вас как без рук просто да ладно уж не заливай ты что узнать то хотела ну как бы все вот так вот просто все ну андрю ну не вредничай ты мне в общих чертах расскажи каковы обстоятельства убийства как следствие идет может вы что то нарыли уже убит в собственном подъезде поздно вечером орудие убийства веревка по всей видимости очень тонкая и крепкая может даже рыболовная леска улик нет свидетелей нет зацепиться абсолютно не за что а мотив ты фамилию ты убиенного знаешь Ну, знаю. Шольцман. А что? Но вот сама подумай, по каким мотивам можно убить человека с такой фамилией. С такой фамилией? Подожди-ка, юдафобия? Сделав довольно длинную паузу, видимо, для того, чтобы показать мне, насколько все запущено, Андрюша протянул голосом полным трагической безнадежности. Да, мать, стареешь. Видать, уходи, лисивку, крутые горки. Да говори ты -то толком. Не юдафобия тогда что? «Да какая к черту юдофобия? Юдофобия — басня для тупорылых бритоголовых ублюдков, чтобы удобнее было ими манипулировать. Но ты опытный сыщик, умная женщина. Как ты-то можешь покупаться на подобную дешевку?» «Ну а зачем тогда ты мне голову морочишь? При чем здесь фамилия?» «А при том, что кто у нас самый умный, тот и самый богатый. Ты вспомни, у того, кто Челси купил, какая фамилия? У Ротшильда какая фамилия?» деньгиень деньги и еще раз деньги вот то единственное что всерьез можно принимать за мотив убийства человека с подобной фамилией ты андрюша лицо попроще бы сделал, а то накрутил тут и ротшильда и челси ты вообще в курсе что имущество антиквара еще при жизни, а уж тем более после смерти для всех посторонних закрыто такими юридическими замками что даже мышь не проскочит документально оформленными замками нотар реально заверенными. а кто здесь говорит об имуществе антиквара о его имуществе никто не говорит на подобное заявление я даже не сразу нашлась что ответить минуту назад мне говорят что только деньги антиквара могут быть мотивом в этом деле и тут же я слышу что об этих деньгах речь не идет что ж один ноль в пользу старого друга было совершенно очевидно андрюша понял что поставил меня в тупик и теперь незримо для меня наслаждается своим торжеством она не так то просто сбить с толку такую опытную шейку как татьяна иванова немного подумав я поняла что мельников похоже имеет какую то информацию которая мне еще незвестна и именно это позволяет ему безнаказанно огорошивать меня разными парадоксальными заявлениями намереваясь отомстить за свое минутное замешательство я решила расколоть старого друга не просто так а внушив ему чувство вины чтобы, терзаемый угрызениями совести по поводу своего нехорошего поступка, он сообщил мне эту неизвестную пока информацию не в качестве одолжения, а в виде искупления за свою вину. «Конечно, Андрюша!» – смиренным голосом начала я. «Ты у нас большой начальник, у тебя в руках все официальные рычаги. Где уж нам, одиноким частникам, тягаться с тобой? Конечно, ты имеешь гораздо больше возможностей для получения разной информации и прочего». Но если ты припомнишь некоторые прошлые дела, если у тебя еще не совсем отшибла память, то, может быть, ты вспомнишь и то, что я, например, хотя и не имею твоих полномочий, но, несмотря на это, всегда делилась с тобой своими скромными достижениями. И это очень часто даже помогало тебе привлечь преступников к ответственности. Конечно, где уж мне равнять свои заслуги с твоими, но... Ой, ну завела. Ладно, кончай перечитать, я уже прослезился. «Да нет, Андрюшечка, при чем здесь перечитать? Я серьезно говорю. Если, предположим, ты считаешь, что я не вправе узнавать от тебя какие-то данные по делу, а могу только сама предоставлять информацию постоянно, и даже преступников довольно часто...» «Да ладно тебе, Татьяна, что ты в самом деле? Когда это я отказывался тебе информацию давать?» Андрюша говорил с интонацией человека, обиженного в своих лучших чувствах. Похоже, мои стрелы попали в цель. Но вот сейчас, например, я к тебе с серьёзным вопросом обращаюсь, а ты, непонятно что, прятки какие-то затеял. Да какие прятки? Сама слово сказать не даёт, сама прятки. Никакие не прятки. А русским языком объясняю тебе, что помимо своей основной антикварной деятельности Шольцман ещё давал деньги взаймы под проценты. То есть, проще говоря, занимался ростовщичеством. И, похоже, у него было немало должников. ах вот оно что это действительно новость и такая новость которая давала сразу сто очков в пользу финансовой версии потому что хоть и поворачивается мотив совсем другой стороной получается что шульцмана мог убить не тот кто хотел отнять его деньги а тот кто не хотел отдавать ему свои но тем не менее это все тот же финансовый мотив действительно если предположим кто то задолжал шульцману серьезную сумму и не мог ее отдать а Шульцман в свою очередь требовал, то... Хм, да, в такой ситуации все возможно. Я представила себе все разнообразные и хитро переплетенные отношения, которые могут возникнуть между человеком, неофициально дающим деньги взаймы, и его клиентами. Во-первых, ему нужна какая-то гарантия возврата этих денег, а значит, он дает их не просто так, а под залог. Те же произведения искусства вполне могут здесь фигурировать. «Или драгоценности?» «Он брал залоги?» «Спросил я у Мельникова». «Само собой. И я думаю, что очень не слабое. Ведь он вел эту свою деятельность неофициально. Следовательно, к нему очень часто обращались люди, которым почему-либо было неудобно занимать в официальном порядке и вообще как-то афишировать, что в данный момент они нуждаются в деньгах. Так что в стоимость услуг входила и плата за конфиденциальность, так сказать». андрюша просто читал мои мысли, поскольку следующим пунктом моих размышлений были как раз эти две позиции конфиденциальность и стоимость залога учитывая круг общения шульцмана можно предположить что должниками его были люди известные в городе и что более вероятно их жены или дети не желающие чтобы близкие узнавали о том сколько они просаживают например в казино или на булавке а таким людям огласка разумеется ни к чему. С другой стороны, размеры сумм, которые давались взаймы в таких случаях, наверняка были не маленькими, а, следовательно, и залоги являлись, как выразился Андрюша, не слабые. Теперь представим такую ситуацию. Маменькин сынок проиграл на рулетке годовой папенькин заработок. Чтобы никто ничего не заметил, он выпрашивает у маменьки... или просто ворует бриллиантовое колье которое папенька подарил ей на свадьбу и несет в антикквару в залог за деньги которые должны заткнуть образовавшуюся брешь в семейном бюджете сразу вернуть такую сумму разумеется не может ни маменька ни уж тем более сынок который продолжает играть на рулетке а между тем время идет и наступают маменькины и именины а что марфуша вдруг вспоминает папенька а не надеть ли тебе на именины мой давний подарочек бриллиантовое колье что делать в такой ситуации все рассказать но сынок прекрасно понимает едва только папенька узнает о том чем оборачиваются для семейного бюджета невинное развлечение чадушка в казино как он тут же отправит сыночка лет на десять куда-нибудь в деревню к тетке свиней пости до ума набираться и не видать ему рулетки и прочих радостей в жизни как своих ушей? Маменька тоже здесь ничем не может помочь, потому что и сама за счет папеньки живет. И вот сынок, поколебавшись немного между перспективой впасть в немилость у папеньки и бесплодной надеждой стибрить еще одно бриллиантовое колье у маменьки, за неимением такового, вдруг набредает на очень удачную мысль — решить проблему в корне, то есть устранить самого антиквара. А нет антиквара — нет и долго. Да, все это вполне могло иметь место быть, и придуманная мной история была еще довольно невинной. В действительности на аренах тайного ростовщичества могли разгораться и куда более сильные страсти. Если, например, вместо маменькиного сынка в деле будет фигурировать маменькин любовник. У-у-у, тут такой сюжет может закрутиться. А значит, для всевозможных финансовых мотивов будет полный простор. Но вот вопрос. почему Вера в своих заявлениях была так категорична? Ведь если... А впрочем, кто сказал, что старый антиквар так уж всецело и полностью посвящал домашних в свои дела? Вполне возможно, что... Слышь, Андрей, а родственники были в курсе того, что Шульцман ссужал деньгами своих сограждан? Точно не могу сказать, но кажется, нет. Его старшая дочь вообще финансовую версию не приемлет категорически. думаю если бы она знала то все таки по другому бы себя вела но впрочем я у родственников об этом не спрашивал да и тебе пока не советую это знаешь ли такая материя здесь осторожно нужна ну да ну да а ты с чего вообще этим делом ты заинтересовалась расследование что ли заказали вроде того и кто же это андрюшечка закрытая информация тайна клиента «Вот-вот, так я и думал. А еще про меня что-то говорит. Это из тебя ничего не вытянешь, вот это точно». «Неправда. Если я имею какие-то подтвержденные данные, я тебе всегда их сообщаю, так что не заливай. А если не подтвержденные, то в твоих же интересах не забивать ими голову, пока они не подтвердятся». «Но посмотрите на нее, всегда вывернется». «А ты как думал? Ну что, будем считать, что договорились? По этому делу работаем в сотрудничестве?» «Эх ты, ловко! И не говорили ничего, а уже договорились. Шустрая ты, Татьяна, прям как мотоцикл!» «А то! Но вы, кажется, имеете что-то возразить. Хотите сказать, что сотрудничество со мной когда-то было для вас бесполезным?» «Да нет, почему? Иногда бывало и полезным», — с подозрительно двусмысленной интонацией сказал Андрей. «Опять начинаешь?» — угрожающе спросила я. «Да ладно, ладно», — рассмеялся он. Не буду, раз ты шуток не понимаешь, а то укусишь еще. Запросто. Ну, в общем, я буду позванивать, лады? Идиот. Ну, пока. Ой, нет, еще не пока. Что там у тебя еще? Ну, как что, а трупик осмотреть? Ты-то его видел, счастливчик, а я, как всегда, в последнюю очередь. Да еще выпрашивать должна. Ой, ну прямо бедная родственница. Ладно уж, позвоню в морг. Завтра с утра приезжай, они будут в курсе. только не задерживайся быстренько пришла быстренько ушла они там с восьми не задержусь не волнуйся еще учить меня будет мы с андреем распрощались и я отметила для себя первый пункт в расписании на завтра съездить в морг да хорошее начало дня впрочем на этот раз я не особенно надеялась найти на трупе что-то интересное учитывая место и способ убийства все должно быть предельно простым и ясным никаких колото резаных ран, которые иногда можно истолковать в разных смыслах, никаких пулевых отверстий, которые тоже могут дать опытному человеку много дополнительной информации, никаких гематом, шарам нашей шеи только и всего. Граздо больше меня сейчас беспокоило другое. Узнав от Андрея новость о ростовщичестве, я вдруг очень сильно засомневалась в том, будет ли иметь мое дополнительное расследование вообще какой-то смысл. ведь хотя вера и раздражала меня своими экономными причудами, но все таки расследование оплачивает она и значит проводя его я должна действовать в соответствии с ее пожеланиями а ее пожелания были совершенно конкретными и определенными искать любой мотив убийства кроме финансового предположим она не знала о нео официальнальный кредит на финансовой деятельности своего отца, но даже и в этом случае получается что это не ее проблема а моя что если не милиция а именно я зайду в тупик пытаясь найти какие то скрытые мотивы в деле где вполне достаточно очевидных сомнения терзали меня и я даже малодушно подумала а не отказаться ли мне от этого дела пока оно не зашло слишком далеко но в это время позвонила вера и сообщила что семён валентинович гиль через полчаса будет ждать нас в кафе на набережной Приняв этот звонок за перц судьбы, я не стала говорить клиентке о своих сомнениях. Спустившись к машине, я отправилась вначале за Верой, которая должна была отрекомендовать меня и склонить моего собеседника к откровенности. Через полчаса мы уже входили в означенное кафе. «Здравствуйте, Семен Валентинович!» Протянув руки для дружеского объятия, я приветствовала Вера невысокого крепко сбитого человечка с быстрыми серенькими глазками, который поднялся нам навстречу из за самого дальнего столика здравствуй верочка здравствуй дорогая ну как ты ой так тяжело так тяжело семён валентинович вы не поверите мы еще как то держимся а мама бедная просто не находят себе место ничего нужно терпеть все когда нибудь там будем нужно терпеть на похороны то вы придете ну как же обязательно конечно приду что там милиция говорит — в свою очередь спросил Гиль, зыркнув своими шустрыми глазками в мою сторону. — Да, кстати, вот как раз... — наконец вспомнила обо мне Вера. — Вот, познакомьтесь, пожалуйста, это Татьяна, частный сыщик. Я заказала ей расследование, чтобы узнать, кто же на самом деле убил папу. Ведь это милиция, вы сами знаете, им стоит только сказать, что у человека есть деньги, как они никакого другого мотива и не видят. — Да. вот и занимаются сейчас этими деньгами только время зря тратят а татьяну мне очень рекомендовали володя сааввельев вы же знаете его он очень татьян ухвалил ну что же очень хорошо говорил гиль подозрительно ощупывая меня своими глазками дополнительное расследование очень хорошо мы все будем надеяться я решила что настало время и мне вступить в разговор я просила веру сумеловну представить меня лично для того чтобы вы не сомневались. я представляю ее интересы и чтобы мы с вами могли побеседовать со всей возможной откровенностью да семён валентинович вы уж пожалуйста поддержала меня вера ведь нужно же найти того кто убил папу ну как же нужно очень нужно говорил гиль бегая глазками по сторонам. тогда если вы не возражаете я задам несколько вопросов ну как же конечно если нужно задавайте свои вопросы судя по выражению его лица рекомендации веры не очень склонило его быть со мной откровенным впрочем я намного и не рассчитывала. Мне были немного известны особенности той среды в которой действовал уважаемый господин гиль и я знала что среда это очень специфичная и закрытая. и что закрытость эта связана прежде всего с тем, что там иногда проворачивают не совсем законные операции. Поэтому я и не надеялась, что Семен Валентинович так-таки и выложит мне все свои коммерческие тайны и едва только узнает, что я здесь по поручению дочери убитого антиквара. Но, по крайней мере, присутствие веры давало надежду на то, что со мной хотя бы будут говорить, тогда как в любом другом случае, скорее всего, не захотели бы даже встретиться. я набрала воздуху в грудь и приступила когда в последний раз вы видели самуила яковевича в тот самый день когда его когда случилось это несчастье днем мы как обычно встречались с ним по делам а вечером он пошел на эту вечеринку кто бы мог подумать что все так закончится в день вашей встречи вы не заметили чего то необычного каких то непривычных особенностей его поведения он не был взволнован например или может быть напуган да нет нет все было как обычно ничто не предвещало беды понятно теперь я хотела бы поговорить о той деятельности которой вы занимались вместе с мыилом якоевичем судя по сразу же возникшему отчуждению на начавшем было уже оттаивать лице агента я поняла что от деятельности он мне много не расскажет и следовательно если и есть в этом деле какой то внятный мотив то он имеется именно здесь если я правильно поняла вы часто находили покупателей для самуила яковлевича ну в общем да но впрочем у него еще был магазин туда тоже приходили люди и покупали да разумеется но я бы хотела поговорить сейчас о клиентах которых находили для него вы что это были за люди Как бы вы могли их охарактеризовать? Агент совсем скуксился, съежился на стуле и, кажется, даже немного уменьшился в объемах. О людях говорить он явно не хотел. Ну, видите ли, вообще-то это конфиденциальная информация. Наши клиенты не любят, когда про них много рассказывают. Семен Валентинович, я ведь не прошу вас называть мне адреса и фамилии. Я прошу дать общую характеристику тех, кто входил в число ваших клиентов. например это наверное были люди достаточно состоятельные из небедных слоев общества не правда ли ну в общем да состоятельные я поняла что по этому пункту ничего от него не добьюсь может быть с ростовщичеством мне повезет больше я помнила о предостереежении мельникова и о том что вера скорее всего не знала об этой стороне деятельности своего отца и я не планировала пока ставить ее в известность. Но даже в её присутствии я могла с помощью некоторых полунамёков попытаться выудить из неразговорчивого гиля пару-тройку высказываний на эту тему. При продаже каких-либо антикварных вещей или картин каким образом производились расчёты? Чаще всего наличными, иногда деньги переводились на счёт в банке, но это бывало редко. А могли, например, в уплату за картину быть приняты драгоценности или другое произведение искусства? ля лице моего собеседника выразилось откровенное недоумение немного подумав он сказал иногда мы обменивались между собой то есть фвардавцы если например у кого то было то что нужно нам а у нас было то что нужно ему определяли примерную стоимость и если у кого то предмет был дешевле он доплачивал наличными ну или по договоренности но насколько я помню с клиентами таких обменов никогда не делалось они всегда рассчитывались с деньгами. хорошо а клиент должен был обязательно рассчитываться сразу при получении нужной ему вещи или была возможность так сказать покупки в кредит все пыталось я навести гиля на нужную мне мысль но при этом вопросе он совсем уже вытаращил глаза и похоже окончательно принял меня за полоумную разумеется сразу и что не было ни малейшей возможности немножко оттянуть оплату игриво улыбнулась я а может у человека в тот момент денег не случилось если в тот момент не случилось значит пусть приходит когда случилось раздраженно заговорил гиль вы поймите девушка мы у своих клиентов паспортные данные не спрашиваем сегодня он здесь а завтра неизвестно где какой тут может быть кредит да и вообще у нас все на самоокупаемости нам никто ничего не дарит мы сегодня продали вещь, а завтра нам что-то купить надо и может быть в два раза дороже. как мы сможем дело вести если всем кредиты будем раздавать а самим на что жить с семен валентинович не на шутку разволновался видимо я задела его за живое однако в смысле информации о ростовщичестве это увы ничего не дало напоследок я попробовала прощупать еще одно направление насколько я поняла начала я когда гиль немного успокоился прежде чем выставить на продажу например картину или какую то старинную вещь Вы сначала определяете ее подлинность. Разумеется. Кстати, по этим вопросам мы довольно часто обращаемся к господину Савельеву, с которым вы, кажется, знакомы. Да-да, конечно. Поспешила ответить я, вспомнив несколько не кстати, как сегодня утром господин Савельев грохотал чашками у меня на кухне. А вообще не бывает такого, чтобы покупатель, приобретя у вас какую-то вещь, потом заявлял претензии? Я о таких случаях не знаю. — Я о таких случаях не знаю. сделав морду кирпичом ответил агент он явно не договаривал что то но что о том ли что все кто имеет к ним претензии они отсылают подальше или о том что на всех вещах которые выставлены в магазине шульцмана так же как на изделиях из турецкого золота написано предметы возврату и обмену не подлежат вопрос был интересный ведь многие вещи подобного рода действительно очень дорогие и если кому то продали подделку за оригинал как хотите а тут тоже вполне мог скрываться мотив вообще чем дальше я знакомилась с этим делом тем больше появлялось в нем такого что могло бы указывать на мотив иногда расследуя преступления я чуть ли не до самого последнего момента не могла определить что же являлось мотивом, а сейчас дела еще в самом начале о мотивов уже слишком много мне оставалось выяснить еще только один вопрос Вы сказали, что в тот день, когда произошло убийство, вы встречались с Самуилом Яковлевичем по делам. Чем вы занимались после этого?» На лице моего собеседника появилась довольно неприятная кривая усмешка. «Это вы насчет того, не я ли совершил преступление?» «Должен разочаровать вас. До семи вечера я был в своей конторе. Это могут подтвердить многие, кто находился там. А после этого отправился в гости». у моих старых знакомых был юбилей тридцать лет со дня свадьбы и мы с женой сидели у них до самого позднего вечера солнечная тридцать пять наум кацман можете проверить я хотела было как поступая в таких случаях сказать ему что это обычная процедура и он не должен обижаться но взглянув еще раз на его противную усмешку подумала а не пошел бы ты и не стала ничего говорить вместо этого я решила взять у него номер мобильного было совершенно очевидно что из нашей сегодняшней беседы я извлекла не слишком много полезного поэтому вполне возможно что мне захочется встретиться с агентом еще раз уже без веры и мне совсем не улыбалась вновь в полдня искать его если вы не против я хотела бы взять ваши координаты на тот случай если вдруг возникнет что нибудь срочное у вас есть мобильный телефон да пожалуйста гель продиктовал мне номер и я записала в свой блокнот, но ну вот и прекрасно теперь можно будет созвониться как нибудь на досуье и без лишних свидетелей поговорить о такой интересной деятельности как тайное ростовщичество. я распрощалась со своими новыми знакомыми, которые решили еще немного посидеть в кафе чтобы выпить по чашечке кофе и поговорить о своих делах и вышла на улицу, обдумывая только что состоявшееся интервью я понимала что оно получилось не слишком удачным. Агент явно не хотел говорить по существу дела, и если так же поведут себя и оставшиеся двое близких знакомых Шульцмана, шансы мои на поиск нефинансового мотива будут очень невелики. Я понимала, что отчасти такая несловоохотливость объяснялась тем, что моим собеседникам с первых слов становится известно, кто я и с какой целью обратилась к ним. А если человек знает, что у него пытаются что-то выведать, у него сам собой закрывается рот. даже если он имеет дело с лицом неофициальным но подобраться к знакомым шульцмана как то иначе я не могла, ведь в этой среде все всех знают и в каком бы образе я ни явилась перед ними я в любом случае буду человеком со стороны и никто не будет говорить со мной поэтому мое появление с подачей веры было еще не самым худшим вариантом приехав домой я первым делом приготовила кофе устроившись на кухне с сигаретой в одной руке и чашкой кофе в другой я принялась размышлять о том что же явилось итогом тех двух направлений моих действий которые я сегодня разрабатывала беседа с мельниковым дала весьма интересное сведение о ростовщичестве но и поселила во мне очень серьезноные сомнения сейчас на досуге я снова начала колебаться правильно ли поступаю что иду на поводу у веры и пытаюсь искать какие-то другие мотивы, когда финансовые говорят сами за себя. Но тут я вспомнила, что беседа с Гилем, хотя и не дала почти никаких конкретных фактов, все-таки указывала на некоторые другие плоскости, в которых тоже мог располагаться мотив, хотя бы та же подлинность проданных вещей. Конечно, антиквар всегда мог отговориться тем, что, мол, вы у себя вещь неизвестно сколько держали, могли сами двадцать раз ее подменить. а теперь меня обратно приносите и говорите что я продал вам подделку да он вполне мог так сказать и в общем то был бы прав особенно если он и в самом деле продал этому человеку подлинник но сам то покупатель не может не знать что именно у него в руках вещь купленная у антиквара или вещь подменная и если его претензии справедливы то «Нет, думаю, пока рано говорить, имеют ли смысл поиски не финансовых мотивов в этом деле или не имеют. Пока у меня еще слишком мало данных. А значит, нужно, времени, не тратя даром, начинать собирать эти данные со всей возможной интенсивностью. Вот завтра, например». Тут зазвонил телефон. «Танюша, это Володя. Звоню, чтобы предупредить тебя. Сегодня не смогу приехать». У меня тут одно дело в покровске закончим очень поздно, а возможно и завтра еще придется заниматься, так что я переночусь здесь в гостинице. Ность была не очень приятной, но с другой стороны мне и самой завтра нужно было рано вставать, а учитывая что я сегодня не выспалась, думаю следует расценивать происходящее как шанс наверстать упущенное. недолго думая я решила использовать свой шанс и завалилась спать.